Присмотр за здоровьем океанавтов возлагался на врача-физиолога Кастельяне. Еще в самом начале эксперимента он попросил ОПТ и Майка автографы и заставил решить несколько тестов. Сейчас он снова повторял свои наблюдения. Никаких изменений не произошло ни в образе мышления, ни в координации движений, ни в мускульной силе. Врач остался доволен, океанавты тоже. Почерк был твердым, ответы на вопросы следовали так же быстро, как и прежде на поверхности. 9 часов 30 минут. Уже вечер. Мы выходим из дома за образцами. Морская ночь гораздо темнее земной, и пространство под водой кажется безграничным. Но вокруг ничего, только ты и это безмолвие. 10 часов 10 минут. Мы снова в доме. В море все было спокойно и очень красиво. Никогда в жизни не видал таких красок. Я взял образцы планктона и личинок рыб, а также несколько видов морков. Мы немного поплавали и пошли спать. По официальному распорядку дня экипаж Карибского моря трижды в сутки покидал свое пристанище. Для страховки океанавтов в дневное время к ним через каждый час спускались аквалангисты. Они проверяли состояние подводного дома, наблюдали за действиями самих океанавтов. По ночам поочередно спускались военные водолазы, экипированные в мягкие скафандры со шлемами. День третий. 9 часов 30 минут. Мы только что проснулись, спал я хорошо, а вчера вечером чувствовал себя усталым. Чех и Кубинец избежали тех недугов, которые когда-то мучили обитателей Диогена. Однако некоторые записи Майка несколько напоминают признание Альбера Фалько. Вот, например, «12 часов 30 минут». Мне уже надоели и вопросы, и сами корреспонденты. Хочется, чтобы все оставили нас в покое. На кораблях, сопровождающих океанавтов, особенно на 012 постоянно толпилось много народа. Кубинская и чехословацкая пресса с пристальным вниманием следила за ходом эксперимента. Внимание журналистов становилось порой утомительным, и океанавты не всегда с охотой отвечали на их вопросы. Но, пожалуй, самым смелым и находчивым оказался корреспондент гаванского радио Хосе Вивес. Чтобы взять интервью у океанавтов, он сам спустился в подводную обсерваторию, предварительно обвязав микрофон магнитофона нейлоновой тряпкой. От микрофона на палубу корабля тянулся удлиненный шнур. Вивес неожиданно, как снег на голову, свалился в жилище океанавтов, а тут уж ничего не поделаешь, пришлось принять гостя. Но давайте снова вернемся к дневнику монтаниса два часа пойду в воду отдохну пять часов сорок минут у нас опять был врач он находит нас вполне здоровыми восемь часов 50 минут мы снова выходим в воду для сбора образцов 10 часов 30 минут мы пробыли в воде довольно долго я почувствовал холод это очевидно потому что я не надел костюмы Я долго наблюдал за жизнью моря ночью. То здесь, то там вспыхивали и гасли бесчисленные маленькие огоньки. Звездные лунные сияния не в силах пробить 20-метровую толщу вод. Единственные источники естественного света в ночных глубинах — масса планктона. В этом призрачном свете изрезка проплывали какие-то незнакомые фосфористирующие рыбы. Свечение — одно из величайших таинств мирового океана. Некоторые планктонные животные, несмотря на свои крохотные размеры, светят настолько ярко, что можно обойтись без электрического фонаря. Если посадить в стеклянную банку хотя бы дюжину таких существ, они будут излучать столько света, что можно заняться чтением газеты. Свечение особенно эффектно при небольшом волнении. Иногда бывает так много планктона, что кажется, будто загорелось все море. Еще очень многое неизвестно в жизни этих таинственных, флуоресцирующих китайцев, Жизнь в морских глубинах настолько занимательна и загадочна, что трудно удержаться от соблазна без конца говорить о сказочных красотах причудливых растений и животных, населяющих эти глубины. Карачо. Сквозь ясные воды Карибского моря, несмотря на большую глубину, хорошо были видны фигуры океанавтов и оранжевое полосатое тело стального домика. Яркая окраска капсулы служила маяком и для наблюдателей, и для самих подводных обитателей, когда они отлучались из дому. Кроме того, известно, что оранжевый цвет не только очень хорошо заметен издали, но и отпугивает акул. Однажды ученые провели такой опыт. В большой бассейн, где плавала хищница, стали поочередно погружать большие щиты, окрашенные в различный цвет.